Как бы то ни было, время делает свое дело. И пока они, греясь у костра, курили трубки и перекидывались малозначащими фразами, мрачная тень, неожиданно нависшая над их мирным лагерем, постепенно рассеялась. Возможно, сыграли свою роль утешительные речи Дефага, или даже просто возвращение проводника к его прежнему спокойному и уравновешенному состоянию. Возможно, самому Симпсону стало казаться, что он все преувеличил и вывел за рамки правдоподобия, а может, вновь вступила в действие врачующая сила всемогущего воздуха этой дикой лесной глуши. Так или иначе, но обстоятельства, сковавшие мгновенным ужасом обоих спутников, по всей видимости, улетучилась с той же таинственностью, с какой и возникло, и ничего более не произошло, что могло бы вновь пробудить этот ужас. Симпсон начал думать, что просто поддался безрассудному чувству страха, подобно неразумному дитяте. Частично он объяснил это подсознательным возбуждением, порожденным в крови всем пережитым в первые дни пребывания в этой дикой, потрясающей своей грандиозностью глухой стороне. Частично – очарованием безлюдя и безмолвия великих просторов. А может, в чем-то сказалось и переутомление. Конечно. Труднее всего было объяснить внезапную бледность проводника, но в конце концов это могла быть просто игра бликов от пылающего костра, не в меру разыгравшееся воображения, способные и не на такое. Немного поразмыслив, Симпсон извлек всю возможную пользу из прирожденной своей способности во всем сомневаться, ведь недаром же он был шотландцем. Когда душа расстается с каким-либо необычным чувством, Ум тут же находит добрый десяток способов подыскать этому чувству самое простое, пусть и поверхностное объяснение. Симпсон вновь закурил трубку, мысленно посмеиваясь над собой. По крайней мере, когда он вернется домой, в родную Шотландию, будет повод рассказать у Камина забавную историю. Он не понимал еще, что этот смех лишь подтверждает по-прежнему таящийся в глубине его души ужас, что именно такими уловками Всякий сильно встревоженный чем-то человек пытается убедить себя, будто на самом деле все обстоит вовсе не так, как кажется. Дефаго, однако, чутко уловил тихий смешок Симпсона и недоуменно уставился на компаньона. Они стояли теперь друг против друга, затаптывая ногами, перед тем, как отправиться на ночлег, последние тлеющие угли угасшего костра. Десять вечера для охотников слишком поздний час, чтобы продолжать бодрствовать. «С чего это тебя разбирает?» – спросил Дефага вроде бы обычным своим тоном, но в то же время очень серьезно. «Да так, я подумал, вспомнил наши маленькие, будто игрушечные леса», – запинкой отвечал Симпсон, – которого вопрос проводника застал врасплох и вынудил вновь испытать чувство ужаса, глубоко угнездившееся в душе. И сравнил их со всем этим. Он обвел рукой окружавшие их непроходимые чащи. Последовала пауза. «И все равно на твоем месте я не стал бы сейчас смеяться», вновь заговорил Дефага, вглядываясь через плечо Симпсона куда-то в темноту. «Здесь есть места, куда не ступала еще нога человека, и никто не знает, что в них творится, кто живет. Кто-то очень большой, превосходящий все обычно?» В словах проводника скрывался намек на нечто невообразимо огромное и страшное. Дефага кивнул головой, лицо его было хмурым, от Симпсона не укрылось, что в душе его спутника нет покоя. Юноша понимал, что в самых глубинах этого необъятного края могли оставаться никем еще неизведанные, никем не потревоженные места, и мысль об этом была не из самых приятных. Преодолев свою растерянность, он нарочито веселым тоном намекнул, что пора бы уже и поспать, но проводник все медлил, находя себе занятия, в которых вовсе не было надобности, возился с угасшим костром, перекладывал с места на место камни вокруг кострища. По всей видимости, ему хотелось что-то сказать, но он никак не мог найти подходящих слов. «Слышь-ка, Симпсон!» – решился он вдруг, когда в воздух взлетел последний сноп угасающих искр. «Ты часом ничего... ничего не учуял? Ничего такого особенного я хотел сказать?» Симпсон понимал, что за обычным этим вопросом Крылась какая-то напряженная работа мозга, по спине его пробежали мурашки. Нет ничего, твердо ответил он и снова принялся с тихим шорохом затаптывать рассыпавшиеся по земле угольки, пугаясь самого этого шуршащего звука. Разве что очень уж от лесного пожарища несет гарью. И что за весь вечер ты ничего другого не почуял? настаивал проводник, не сводя с него блестевших во мраке глаз. Совсем ничего! Ничего особенного, отличного от прежних запахов. Да нет, дружище, совсем, совсем ничего! уже почти сердито ответил Симпсон. Лицо де прояснилось. Ну вот и слава богу! воскликнул он с видимым облегчением. Так приятно это слышать! А ты-то сам? резко спросил Симпсон и тут же пожалел о своем вопросе. Канадец, выступив из темноты, подошел поближе, тряхнул головой. «Нет, вроде бы нет», — сказал он, но в голосе его уже не было прежней твердости. «Как-то, пожалуй, не к месту пришлась последняя моя песня. Ее поют лесорубы на своих стоянках, да еще вот в таких богом забытых местах, вроде этого, когда люди боятся, что где-то рядом носится быстрее ветра Виндиго». «Ну, ради бога, объясни, что такое это Виндиго?» — поспешно, с раздражением спросил Симпсон. Он почувствовал вдруг, как снова напряглись его потрясенные нервы, ощутил тесное соприкосновение с ужасом душой проводника, с глубинной причиной всего происходящего. И в то же время страстное желание познать все до конца пересилило запреты рассудка и предостережения страха. Дефага быстро обернулся и глянул на него с ужасом, словно бы с трудом удерживаясь от крика. Глаза его сверкали. Рот был широко раскрыт. Но единственное, что он сумел выдавить, понизив голос до глухого шепота, было... «Да нет, ничего особенного. Это всякие бездельники, как выпьют лишнего, начинают голову всем морочить. Дескать, там...» – он мотнул головой в сторону севера живет «живёт какой-то огромный зверь, больше любого из обитающих в лесу. Судя по следам, быстрый, как молния». Считается, что не больно-то хорошо человеку встретиться с ним. Вот и все. Мало ли о чем болтают в лесу. Поспешно отмахнулся Симпсон, нарочито быстро сделав шаг в направлении палатки, чтобы встряхнуть с запястья крепкую ладонь проводника. Идем, идем скорее, ради бога, захватил с собой фонарь. Если уж решили подняться завтра с восходом, так давно спать пора». Проводник следовал за ним по пятам. «Иду, иду» твердил он в темноте, иду. Через некоторое время он вновь появился, уже с фонарем в руке, и повесил его на гвоздь, вбитый в переднюю стойку палатки. В свете фонаря тени сотен деревьев резко зашевелились. Ныряя внутрь, Дефага споткнулся о шнур, и верх палатки содрогнулся будто от сильного порыва ветра. Охотники, не раздеваясь, улеглись на мягких постелях из пихтового лапника. В палатке было тепло и уютно, но сразу возникло ощущение, что вся громада столпившихся вокруг деревьев, играя тысячами черных теней, тесно надвинулась на маленькое убежище людей – крошечную белую ракушку на берегу бесконечного лесного океана. И тотчас же между двумя одинокими фигурками втиснулась непрошенной гостьей черная тень. Не тень, порожденная ночью, но тень того странного ужаса, что охватил Дефага, когда он приблизился к середине своей песни, и избавиться от нее теперь было невозможно. Симпсон лежал молча, напряженно выглядываясь во тьму, царившую заткинутым пологом палатки, готовый погрузиться в сладостную бездну сна, впервые в жизни познавший до самой ее глубины неповторимую тишину первобытного леса, не нарушаемую ни единым шелестом ветерка, глухое безмолвие девственной глуши, где сама ночь словно обретает собственный вес, обволакивая душу незримым, но плотным покровом. Однако сон уже окончательно одолел Симпсона показалось ли ему, но он и в самом деле услышал настоящий, реальный, мерный плеск воды у самого входа в палатку. Звук еще бился в унисон с ударами его замедленного пульса, когда он осознал наконец, что лежит с открытыми глазами, а в плеск и шуршание мелких прибрежных волн мягко вплетается какое-то новое созвучье. Даже не обозначив еще своей истинной природы, Этот новый звук возбудил в мозгу Симпсона участки, ведающие чувствами жалости и тревоги. С минуту юноша вслушивался, внимательно, но тщетно, ибо, прихлынувшая к вискам кровь, шумно била во все свои барабаны. Откуда исходил таинственный звук – со стороны озера или из глубины леса? И вдруг что-то пронзило трепещущее сердце Симпсона. Источник странного звука находится в самой палатке, совсем рядом с ним. Он повернул голову, чтобы лучше слышать, и убедился окончательно, что все это происходит не далее, как в двух футах от него. Юноша явственно различил человеческий плач. Лежа на своей постели из лапника, зарываясь лицом в сбитое комком одеяло, чтобы заглушить рыдание, горько и безутешно всхлипывал в темноте проводник де Фаго. Еще не успев осознать происходящее, Симпсон почувствовал прилив мучительной, пронизывающей сердце нежности. Этот столь человечный, глубоко интимный звук, особенно непривычный среди безбрежной девственной глуши, пробудил в нем острую жалость. Плач казался здесь таким неуместным, таким болезненно тягостным и таким безутешным. Слезы, Чем помогут они в этих беспредельных и жестоких человеку лесных дебрях? В сознании Симпсона возник образ плачущего, затерявшегося в просторах Атлантики ребенка. А в следующее мгновение во всей своей убедительности к нему вернулось воспоминание о вчерашнем вечере, которое с таким трудом удалось изгнать из памяти. И он почувствовал, как у него холодеет кровь. Ужас вернулся. «Дефага, в чем дело, Дефага?» – быстро и страстно зашептал Симпсон, стараясь придать своему голосу наивозможнейшую мягкость. «Что мучает тебя? О чем ты тоскуешь?» Ответа не последовало, но всхлипывания прекратились. Симпсон протянул руку и коснулся тела проводника. Тот даже не шевельнулся. «Ну что, ты проснулся?» – снова спросил Симпсон, подумав, что Дефага плакал, наверное, во сне. «Ты не замерз? Он заметил, что ничем не прикрытые ноги проводника высовывались за пределы палатки. Приподнявшись с постели, юноша натянул на них свободный конец своего одеяла. Тело Дефага вместе с постелью из веток оказалось почему-то сильно сдвинутым к выходу из палатки. Опасаясь разбудить компаньона, Симпсон не решился переместить его на прежнее место. Он попробовал задать еще два или три вопроса, Но достаточно долгое ожидание оказалось бесплодным. Не последовало ни ответа, ни хотя бы слабого движения. Теперь Симпсон слышал лишь равномерное, спокойное дыхание проводника. Осторожно положив руку ему на грудь, он ощутил, как мерно вздымается и опускается его тело. «Если что будет не так, сейчас же дай мне знать», на всякий случай сказал он шепотом. «Или, если понадобится помощь». «Сразу же буди меня!» Едва ли он отдавал себе отчет в происходящем. Судя по всему, Дефага расплакался во сне. Его могло потревожить недоброе сновидение или еще что-то в том же роде. Но уже никогда в жизни Симпсону не забыть этого жалобного, беспомощного всхлипывания и ужасного ощущения, будто горестному плачу Дефага чутко прислушивается огромным ухом дикая лесная глушь. Он снова надолго погрузился в размышления о странном происшествии минувшего вечера, отвоевавшем в его сознании свое таинственное место. Стремясь отогнать ужасное предположение, он пока находил всему доступное разуму объяснение, но подсподное чувство тревоги, сопротивляясь любым доводам рассудка, уже глубоко укоренилось в душе, будто случилось нечто особенное находящееся за гранью обычного. Между тем здоровый сон уже завладел юношей, пересилив все эмоции. Тревожные мысли постепенно рассеялись. С сном, угревшись в одеялах, Симпсон лежал в глубоком забытии. Ночь утешила и умиротворила его, притупив острые края памяти и беспокойства. Не прошло и получаса, как он снова утратил всякие связи с окружающим внешним миром. Но дарующий покой и отраду сон таил в себе и великую угрозу, ослабляя чуткое, предупреждающее опасность напряжения нервов и облегчая доступ всему недоброму. Как это бывает в мучительном кошмаре, когда ужасные видения роятся в мозгу, тесня друг друга, и живостью своей убеждают погруженного в сон человека в реальности происходящего, всегда находится какая-то одна неуместная, Всему противоречащая подробность, которая раскрывает, радуя сонную душу, фальш общей картины. Вот так и зловещие события этой ночи, пусть и реально произошедшие, пытались найти оправдание в том, что, возможно, в хаотичной путанице впечатлений просто ускользнула от внимания одна, но при этом самая важная деталь, и что, быть может, именно она смогла бы убедить потрясенный разум в нереальности событий, из которых лишь малая часть достойна доверия. В глубине сознания спящего всегда сохраняется частичка яви, готовая в любую минуту подсказать здравое суждение. То, что сейчас происходит в твоих видениях, не во всем реально. Проснувшись, ты ясно осознаешь это. Что-то в подобном роде происходило и с Симпсоном. События, не находящие себе полного объяснения или попросту невероятные, все же остаются для человека, который был их свидетелем только цепью разрозненных, не столь уж существенных фактов, хотя и способных вызвать ужас. Ибо всегда теплится слабая надежда на то, что какая-то незначительная, но служащая ключом для счастливой разгадки целого подробность, сокрыта от взволнованного рассеянного внимания или просто ускользнула от него. Впоследствии, описывая произошедшее, Симпсон сказал, что почувствовал какое-то грубое насильственное действие, совершенное кем-то посторонним. Оно заставило его проснуться и осознать, что Дефага сидит рядом, выпрямившись в постели, весь пронизываемый дрожью. Должно быть, с момента первого пробуждения протекли часы, потому что уже обозначился слабый отцвет утренней зари, четко выделивший силуэт проводника на светлом полотнище палатки». Теперь Дефага не плакал, но весь трепетал, как лис на ветру, и эта дрожь передавалась Симпсону через одеяло, покрывавшее их обоих во всю длину тел. Казалось, Дефага инстинктивно жался к товарищу, в ужасе отшатываясь от чего-то неведомого, того, что, по всей видимости, таилось у самого выхода, вблизи полога палатки. Симпсон громко закричал, то были отчаянные, Проникнутые недоумением вопли еще не очнувшегося от сна человека, и впоследствии он не мог припомнить их. Но проводник безмолвствовал. Юному богослову казалось, что он все еще не очнулся от какого-то страшного сна, что он скованным, будучи не в силах ни двигаться, ни говорить. Он даже не мог до конца осознать, где находится, в главном лагере за озером или дома, в родном Абердине в собственной постели. В душе его царило ощущение неимоверной путаницы и тревоги. И почти тотчас же, едва ли не в самую минуту пробуждения, глубокое безмолвие раннего рассвета было нарушено каким-то необычным звуком. Он возник неожиданно, без той тонкой вибрации воздуха, что, как правило, предупреждает слух о приближении звука, и был невыразимо ужасен. Впоследствии Симпсон определил этот звук как голос, возможно человеческий, хриплый, в то же время жалобный, мягко ракочущий где-то совсем близко, у самого входа в палатку, и казалось не у земли, а высоко над головой. Он заключал в себе потрясающую мощь и в то же время странную пронзительность и чарующую сладость. Он состоял из трёх отдельных, отстоящих друг от друга во времени нот или выкриков, удивительным образом рождающих противоестественное, но вполне узнаваемое сходство с именем Проводника. Дефаго! Юный богослов допускал, что не в состоянии описать этот звук достаточно внятно, бо ничто другое, когда-либо в жизни слышанное им, не соединяло в себе столь противоречивых свойств. В этом неистовом, страстном рыдающем зове было что-то от одинокой, но и неукращённой, простодушное, бесхитростной и в то же время вызывающее гадливое чувство силы. Еще прежде, чем этот голос умолк, вновь канув в великую бездну безмолвия, девага, сидевший бок о бок с Симпсоном, затрепетал всем телом и с каким-то жалобным, невнятным криком вскочил на ноги. В неистовом порыве он, словно сослепу, налетел на шест, поддерживающий верх палатки, сотряся ее сверху донизу. широко, будто желая объять как можно больше пространства, расставил руки, одновременно нетерпеливо выпутываясь из одеяла, которым были прикрыты его ноги. На какое-то мгновение он остановился перед выходом из палатки, темный силуэт на бледном зареве рассвета. А затем с бешеной, немыслимой скоростью, прежде чем Симпсон успел протянуть руку, чтобы остановить его, пролетел стрелой наружу и бесследно исчез. В тот же миг, столь ошеломляюще быстро, что даже первые звуки его голоса показались замирающими где-то в неимоверной дали, он издал громкий, мучительный, полный ужаса вопль, одновременно исполненный безумного ликования и восторга. «О! О! Мои ноги! Они горят! Они в огне! О! О! Какая страшная мысль, Какая дикая скорость!» и еще одно мгновение, и голос Дефага затих где-то вдали, а лес погрузился в прежнее мертвое безмолвие раннего рассвета. Все произошло так внезапно и быстро, что если бы не опустевшая вдруг постель проводника, Симпсон мог бы отнести случившееся к кошмарному видению ночи, продолжавшему бередить его память. Он еще чувствовал тепло мгновение назад находившегося рядом, но стремительно исчезнувшего тела, Еще лежала на земле, свившаяся клубком одеяло, и палатка трепетала от неистовства стремительного бегства. В ушах продолжали звучать непостижимые, странные крики, словно бы исторгнутые устами внезапно сошедшего с ума человека. Это чрезвычайное дикое происшествие запечатлелось в мозгу Симпсона не только благодаря зрению и слуху. Когда Дефагос воплем взлетал в неведомую высь, Юноша уловил очень странный, слабый, но острый едкий запах, распространившийся по всей палатке. Кажется, именно в ту минуту, когда ведливая вонь дошла через ноздри до самого горла, он окончательно пришел в себя, вскочил на ноги и, собрав все свое мужество, выбрался из палатки на воздух.